Глава 4. Катрина недовольно покосилась на юнца с гордым видом стоявшего посреди дороги в полумиле от стен огнища и старательно выводившего мелодию польска. Даже глаза прикрыл, демонстративно показывая сосредоточение на процессе. Худ ты, зеленее нестреленная. Даже непонятно, каким чудом такой оболтус, ищущий славы, выжил в лиходолье целых полгода. Не иначе благодаря провидению и огромной удаче, которую судьба отсыпала пареньку в двойном или даже в тройном размере, ощутимо сэкономив на разуме и здравом смысле. Мелодия подпрыгнула на пол так-то выше, чем требовалось, и девушка едва удержалась от презрительного фырканья, лишь поджала губки и отвернулась, глядя на второго своего спутника. Ризер однорукий стал легендой ордена Змееловов ещё лет 5 или 6 назад после того, как потерял руку в бою, но сумел после выздоровления отстоять своё право вернуться в ряды орденских служителей. Этот высокий худощавый человек с огромным длинноствольным револьвером на правом бедре был когда-то лучшим мечником ордена, а сейчас слыл самым отчаянным ганслингером. Уже давно никто из опытных первых голосов не желал работать с ним в связке. не понаслышке зная о его одержимости в бою. Дело в том, что стоило Ризару напасть на след нелюди, как он превращался в полубезумного, хитрого и расчетливого охотника, единственной целью которого становилось убийство намеченной жертвы. О напарниках в такие минуты Ганслингер забывал начисто, и сколь-либо реального прикрытия от него ждать не приходилось. Впрочем, Ризеру было откровенно наплевать на то, есть ли у него за спиной работающий дудочник или нет. Он всегда шел к цели, не замечая препятствий, и наверняка останется в строю до тех пор, пока способен был отличать своих от чужих. И Катрина не стала бы делать ставку на то, что этот ганслингер лишится головы раньше, чем разума. Словно почувствовав на себе пристальный взгляд девушки, Ризер покосился в её сторону, чуть заметно качнув головой. Катрина торопливо отвернулась, делая вид, что её безразмерно интересует поросшая жёлтой высохшей на солнце колючей травой пыльная обочина. Взгляд у Гондзингера был тяжёлым и совершенно равнодушным. Так могла бы смотреть Шасс на свою жертву, без малейшего интереса. Готовя в любой момент нанести смертельный удар в ответ на неверные движения, а то и просто на не вовремя изданный звук. Правду говорят: чем дольше охотишься на нелюдь, тем больше становишься на неё похожим. С другой стороны, а какой ещё безумец потащится следом за ней в сердце лиходолья, в город Огнец, где не люди по слухам живут чуть ли не больше, чем людей, едва заслушав о золотой счастье Только Ризер Однорукий, чья глубокая и неискоренимая ненависть к этим созданиям известна каждому, кто служит в Ордене Змееловок. Мелодия поиска стихла. Молодой додочник, чье имя Катарина постоянно забывала, распахнул серые и неприятно прозрачные глаза и посмотрел на своих спутников с изумлением, смешанным с каким-то щенячьим нетерпением. «Ой, сколько же там нелюди! Прямо армию зови и выжигай это место целиком. Город аж светится весь от озла, как болотная гниль в темноте!» Катрина с трудом подавила в себе желание отвесить этому пареньку под затыльник. Вместо этого она покачала головой и лишь глубоко вздохнула. Другого дудочника, обладавшего необходимыми знаниями и готового отправиться в увлекательнейший поход в Черноречье, за столь короткий срок было попросту не найти. А без музыканта, который смог бы хоть ненадолго отвлечь железного оборотня, каждый раз грудью встающего на защиту одной конкретной неуловимой шассы цвета расплавленного золота, тяжко пришлось бы даже Ризеру. Слишком уж непонятной оказалась беглая змеелюдка, слишком много знала о людях и даже в чём-то понимала их, поэтому и ускользала каждый раз из расставленных орденом сетей. А ещё, как оказалось, кто-то обучил змеелюдку ромалийскому колдовству, что само по себе кощунство. Это же Такой плевок в лицо всему человечеству, всему ордену. Вот жаль, что старуха-гадалка, с которой Шас отаскалась по словении, померла ещё зимой в загляде. Таких коздить надо публично и очень-очень показательно, чтоб другим не поводно было обучать нелюдь колдовству, способному противостоять музыке орденских дудочников. Не надо никакой армии, Выдохнула Катрина, сжимая лошадиные бока коленями и пуская усталую кобылу шагом к медленно открывающимся городским воротам Огнецца, у которых уже вытянулась очередь из телег, торговых подводов и конных всадников. Орден по отношению к этому городу соблюдает нейтралитет. Это оказалось проще и дешевле, чем пытаться установить в нём свои порядки. Так да зачем мы туда направляемся, если охотиться там нельзя? с лёгким недоумением произнёс парень, пряча дудочку в кошель на поясе и взбираясь в седло смирно стоящей низенькой лошадки. Потому что там живёт шасса, которую научили ромалийским пляскам. нехорошо улыбнулась Катрина, ласково поглаживая новои созданный лекарем кошем правой рукой кобуру револьвера. Она прошла через пытку, чтобы обрести эту металлическую руку вместо той, которую раздавило шасса, превратив её правое запястье в мешанину крохотных костяных осколков и кровоточащей плоти. Ампутировать конечность пришлось почти до локтя. А как только Катрина отошла от дурмана и осознала, что вместо правой руки у неё теперь лишь туго забинтованная культя, появился кош и предложил ей протез. Вот только ставить его нужно было, немедленно, не дожидаясь, пока рано затянется. Девушка согласилась сразу же, но забыла, что лекарь Кош никогда не предупреждает пациента о том, что его ждет в белой комнате, выложенной мрамором. А ее ждала боль. Очень много боли. Свой чудо-протез Кош ставил ей на живую. Дурмана выдавал ровно столько, чтобы Катрина не умерла от боли прямо на холодном железном столе. Чувства были притуплены, но не настолько, чтобы перестать ощущать ввинчивающиеся в кости железные штыри, тысячи иголок-проволочек, проникающих в открытую рану. Сколько раз она теряла сознание не с честь. Время тоже перестало существовать. В памяти сохранились лишь проблески разума между беспамятством и одуряющей болью. Помнился ледяной железный стол, от которого мёрзла обнажённая спина. Помнился льющийся откуда-то с потолка ослепительный белый свет, который при каждом пробуждении на миг заставлял Катрин думать о том, что она уже умерла. И постепенно притупляющаяся боль в правой руке. Девушка посмотрела на свою правую руку, скрытую плотной кожаной перчаткой до локтя, Осторожно перебрала удлиненными гибкими пальцами. Если не знать, что скрывается под потертой, хорошо выделанной кожей, можно и не заметить разницы. Но главное — это то, что Катрина снова в строю, снова может держать револьвер, а самое главное — ушло чувство увечности из-за плохо гнувшихся искалеченных пальцев. Это стоило всего того ада, через который ее, по шось ей милости, провел... лазарет лекаря Коша. И золотая шасса все непременно заплатит за все неудачи, случившиеся по ее вине. Очень долго и очень мучительно будет платить. Катрина еле слышно рассмеялась и стукнула лошадь пятками по бокам, направляя ее к хвосту очереди, неторопливо продвигавшийся в огнец. Викторияно разбудило смутное беспокойство. Он долго ворочался на жаркой и нагретой теплом его тела простыне, то комкая, то что подушку под щекой, а то и вовсе отпихивая её в сторону. Но ровный глубокий сон, как испарился ранним утром, так больше и не вернулся. С огромной неохотой Дудочник сел, с хрустом потянулся, пару раз наклонял голову из стороны в сторону, разминая затекшую за ночь шею и глубоко вздохнул. С каждым днем солнце полило все немилосердней, после полудня превращая стройные каменные улочки в раскаленную добела сковородку, на которой с легкостью можно было пожарить яичницу. Вик уже подозревал, что огнецом город прозвали не за вечернее освещение, столь непривычно яркое в лиходольской ночи, а за дышащие жаром улицы, Когда тепло нагретых на солнце камней ощущалось даже сквозь кожаные подмётки дорожных сапог. За окном послышался звонкий голос булочницы, вовсю нахваливавшей свежую выпечку, красиво уложенную ровными рядками по простому деревянному подносу с ремешком через шею. Дудочник успел нашарить в кармане брошенного на спинку кровати камзола две медные монетки и высунулся из окна. чтобы подозвать булочницу ещё не отошедшую далеко. Принял из её красных, натруженных рук с короткими ногтями два чуть липких узорчатых пирожка, в самом деле горячих едва остывших до той степени, чтобы можно было спокойно есть, не опасаясь обжечь язык или нёбо. Приветливо улыбнулся, сделав вид, что не заметил выглянувшее из-под длинного подола крупное исцарапанное копыто, и торопливо скрылся в комнате, прикрыв за собой ставни. Сев на короткую лавку у стены, откусывая сочащийся брусничным вареньем кусок, задумчиво прожевал, глядя на разворошенную дорожную сумку, стоящую на столе, задумался. Из сумки торчал краешек деревянной рукояти продуктового ножа и мятый рукав в торопях сложенной рубашки. И чего же это он ни с того ни с сего вчера начал собираться так, как будто вот-вот придется хватать, что успеешь? и нестись неведомо куда сломя голову. Но ведь пока не начал сборы, скреблось что-то под ложечкой, нехорошо так скреблось, будто над головой уже навис тяжеленный камень, который вот-вот и непременно рухнет вниз, похоронив под собой всех, кто не успеет вовремя убраться подальше. Интуиция, чутье, опыт. Как ни назови это нехорошее предчувствие, Но если оно всё же возникает, лучше к нему прислушаться. Уже не раз и не два Викториан ходил по краешку пропасти со своей дудкой. И каждый раз от последнего рокового шага в пустоту его сберегало именно это, наработанное за многие годы чутьё, которое сейчас твердило ему: "Беги". Музыкант торопливо проглотил остатки пирожка, отхлебнул воды из стоявшего на краю лавки кувшина, попростецки вытер рот рукавом И без того не слишком чистой рубашки и принялся одеваться, тщательно, будто бы собираясь на орденский парад первых голосов, а не в гости к Змеедеве. Чистая, почти новая рубашка с вышитой на уголке воротника эмблемой, чуть вытертые на коленях штаны с кожаными накладками, походные сапоги. Бронзовый знак ордена, который вернула ему Мия, вначале холодил грудь. А потом нагрелся и перестал ощущаться. Тяжёлый пояс пришлось застёгивать аж на две дырочки дальше, чем обычно. Отощал додочник всё-таки покошлялся по степи, да и проклятие Едова последние силы не отобрало вместе с жизнью. И ведь это он ещё немного акклимался и отъелся за те две недели неожиданного отдыха, что ему выпали тут. Кошелёк с ординским инструментом занял своё привычное место на правом боку. На левом оказался короткий нож с широким острым лезвием. Волосы, отросшие ниже плечи и выгоревшие на жарком степном солнце, Вик зачесал в аккуратный гладкий хвост на затылке, перехватив его тонким кожаным шнурком. Перебросил через плечо короткий летний плащ, камзол кое-как сложил и убрал в значительно раздавшуюся походную сумку. Подобрал прислоненную к стене трость, И они взглядом чистенькую гостиничную комнатку едва заметно улыбнувшись. Надо было, конечно, присесть на дорожку, но вот чует сердце: нет на это лишнего времени. Викториан вышел за дверь, аккуратно прикрыв её за собой, прошёл по опустевшему по случаю его слишком раннего часа коридору через обеденный зал. в котором было уже душно и жарко и выбрался на улицу замер ненадолго на пороге вглядываясь в прозрачное синее небо которое к полудню ещё успеет раскалиться до бела и торопливо пошёл по выглаженным миллионными шагов булыжникам в сторону района третьего кольца где жила змейка со своим железным ухажором интересно Успел ли он окончательно исцелить свои раны? Или возможности этого Харлякина не так велики, как кажется? Поворот. Пересечь заполненную народом торговую площадь, свернуть в крохотный узкий переулочек, на удивление чистый и почти незагаженный, ну, если не считать нескольких потемневших яблочных огрызков, по которым лениво ползали мушки. Чувство балансирования над пропастью стало острее, ивик невольно ускорил шаг, выходя на очередную улицу, широкую и многолюдную, вливаясь в поток прохожих и цепко вглядываясь в чужие незнакомые лица. Сонные и бодрые, человеческие и не очень, все они выглядели странно обеспокоенными. Улица гудела, будто бы потревоженный улей, и дудочник понял природу этого беспокойства. Только когда взгляд его зацепился за высокую худощавую мужскую фигуру, идущую ему навстречу. Лицо прохожего, несмотря на надвигающуюся жару, наполовину было скрыто широкими полями потрёпанной фетровой шляпы. Узкие губы плотно, неприязненно сжаты, но вот додочнику и этого было достаточно. Каждый кто хотя бы неделю проработал с ризером одноруким в связке, узнает его с первого взгляда. По походке, по презрительно равнодушным поджатым губам, по шраму на подбородке. И гадать, кого же выслеживает в огненце люто ненавидящий золотых шас Ганслингер, не приходилось. Вот как знал правослово. Доточник остановился, и сразу же кто-то врезался ему в спину. Пробормотал что-то неприятное и оттёр плечом в сторону, обгоняя. Ровное течение людского потока нарушилось. Вик превратился в камень, который не слишком плотная толпа обтекала с двух сторон, то и дело толкая локтями и успевая одарить одним-двумя крепкими словечками. Надо, надо бы Змику предупредить. С ризером не договоришься, не объяснишь, что далеко не все шассы кровожадные чудовища. Он из тех, кто сначала будет стрелять из своей адской пушки, способной пробить насквозь каменную кладку, лишь только потом начнёт задавать вопросы. Наверное. Но, скорее всего, просто заберёт очередной трофей. Слева совсем близко раздался до ужаса знакомый звук. Щелчок взводимого курка на револьвере Ганслингера Вик уже никогда ни с чем не перепутает. Идуточник, не раздумывая, метнулся в сторону, споткнулся о чью-то ногу и тяжело упал на мостовую, едва успев убрать руки, чтобы не нароком их не повредить. Плечо пронзило болью. Но это неловкое падение, как оказалось, и спасло ему жизнь. Греннул выстрел, и над змееловом, роняя горячие хвостоты искры, с рёвом пронеслось огненное облако, окутывающее зажигательную пулю. Раздался резкий хлопок, запахло горелым, и рядом с музыкантом на камне шлёпнулось безжизненное тело. Вместо головы был обугленный остов шеи, закончивавшийся раздроблённым позвонком. Мгновение тишины было разорвано истошным женским воплем, который сразу же подхватили десятки голосов. Улица стремительно пустела. Люди разбегались в разные стороны, скрывались в узких подворотнях и домах. Хлопали, закрываясь ставни. Гул людских голосов стремительно утихал в отдалении. А по булыжникам, подобно отрубленной голове, катился, подпрыгивая на неровностях, выраненный кем-то коченка пустой. Посреди опустевшей улицы широко улыбаясь и держа револьвер дымящимся дулом к небу, стояла Катрина, слегка потрёпанная, с длинной косой, кончик которой сбился в паклю, с полоской грязи на щеке и совершенно безумным взглядом. ярко блестящих глаз. Поймав на себе взгляд дудочника, она улыбнулась ещё шире и подмигнула, картинно сдувая сизый дымок. Давно не виделись, Вик. Смотрю, тут у тебя дела идут неплохо. Вон, живой, здоровый, Ха, даже загорелый. А ты, похоже, обзавелась новыми друзьями. Тон ответил музыкант, медленно поднимаясь с мостовой и нарочито тяжело опираясь на трость. Да ещё какими знаменитыми. А, это у нас взаимовыгодное содружество, усмехнулась Катрина, но прозрачные голубые глаза оставались холодными как лёд и такими же безжизненными. Ему тоже хочется заполучить шкуру золотой шассы. и мы уже сошлись с ним во мнении, что сдирать эту шкуру нужно непременно живьем. Катрина чуть отвела револьвер в сторону, и Вик только сейчас заметил, что то, что он поначалу принял за латную перчатку, на самом деле протез. Отлично сделанный протез, в запястье которого мерцал оправленный в бронзу рыжеватый прозрачный камень. — А-а-а! Так значит, ты всё-таки потеряла правую руку. Да. И мы оба знаем, что спасибо за это следует сказать твоей золотоглазой подружке. Револьвер развернулся, и теперь чёрный зев дула смотрел точнёхонько в вику между глаз. Идуточник с какой-то спокойной отрешётностью понял, что сейчас Катрина нажмёт на курок. просто потому что она хотела убивать, и ей в общем-то было всё равно, кого именно. Незнакомого человека, просто шедшего по своим делам и случайно оказавшегося на линии огня, бывшего наставника, которого была когда-то не слишком тайно влюблена, или же в золотую шассу, которую ненавидела так страстно и глубоко, как, наверное, никого никогда в жизни не любила. Мне тебе жаль, детка. Кой-то веки, он сказал ей это вслух. А её ресницы даже не дрогнули, когда она выстрелила. Вик успел ощутить на лице нестерпимый жар от приближающейся зажигательной пули, а потом перед ним словно из-под земли выросла коротко остриженная девушка в цветастых ромалийских тряпках. Босах в её руках гудел как разозлённый шмель и вращался так быстро, что Викс сумел увидеть его лишь, когда огненный шар на мгновение прилип к о головью, нарисовал в воздухе красивое пылающее колесо, рассыпающее во все стороны алые жгучие искры, а потом сорвался и полетел обратно к Катрине. Грохот, едкий дым пополам споднятой пылью От рассыпавшейся мелким крошевом стены дома затянул улицу густым облаком. Вик почувствовал, как на его запястье крепко сомкнулась узкая, чуть дрожащая, чешуйчатая ладошка и потянула за собой в ближайшую подворотню. А ну живей! Мия тянула его за собой всё сильнее, петляя в лабиринте улочек, и он едва поспевал за ней, слыша за спиной голоса и долгий, разочарованный, протяжный крик. Вополь хищник в очередной раз упустившего желанную добычу. Подожди. Мне же тяж... Мне же тяж... Мне тяжело. Змейка замедлилась. Перешла на шаг или ж тогда оглянулась. На перепачканном копотью лице ярко сияли серьёзные золотые глаза с вертикальным зрачком. Сердце у дудочника колотилось так, что казалось, ещё немного, и он не выдержит. Просто разорвётся. Но вот отбегали. Ты снова спасаешь мне жизнь. Хрипло, с усилием выдохнул он, протягивая руку и осторожно стирая с щеки девушки чёрное пятно. Брови у неё были опалены и топорщились. жёсткой короткой щёточкой. Лицо раскраснелось, волосы на долбом завились от жара и стояли дыбом, но в целом девушка выглядела непострадавшей. Змеи люди по головно были славны тем, что магической пулей их не убьёшь. Выстрел просто срекашит в сторону, едва коснувшись волшебной чешуи. Но вот чтобы шасса и в человеческом обличье могла отводить зажигательные пули. Вот об этом Викторин ещё не слышал. Точнее, увидел воочью, что и такое может быть. Какая неправильная шасса. Я не знал, что ваш род в человеческом обличье может вот так вот запросто отбить заколдованное поле. Она лишь неопределённо пожала плечами, отводя взгляд. Я тоже Об этом не знала до сегодняшнего дня. И торопливо пошла дальше по улице, негромко постукивая при этом при каждом шаге, о камне мостовой и деревянным посохом с обгоревшим, все еще дымящимся оголовьем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В доме у нас с искрами царил такой бедлам, коего видеть еще не приходилось. Харликин еще с утра, как только я вышла за дверь по делам, приделся на всякий случай собирать дорожные сумки с самым необходимым, едва дыша от бега по жаре, которая с каждой минутой становилась все сильнее, даже не слишком удивился. Только окинул привалившегося к стене дудочника неприязненным взглядом, сдернул с кровати лоскутное одеяло, Тараплева свернула его в трубку и перебросила Вику. Пригодится в дороге, ночи в степи даже летом прохладные. Змейка, ты когда успела лицо в костёр сунуть? У тебя брови опалены. Это был не костёр. Я оставила посох у двери и метнулась к подоконнику, снимая с него небольшой плетёный короб с травяными сборами. И зачем я только ползала по траве, выискивая нужные корешки и тоненькие как ниточки стебельки, которые росли спутавшись в плотный клубок, отвар из которых снимет жар, ломоту в костях, а припарка помогает открытой ране не воспалиться. Вот для кого я старалась-то? Или искренне страшны подобные недуги и его тело само справляется с подобными неприятностями? Это Катрина. Этот очкокнутая ординская баба, которая открыла польбу в ромалийском зимовье, как бы между делом поинтересовался Искра, пинком выталкивая на середину комнаты сундук с вещами. Она самая, подтвердила я, вытрехивая ломкие сухие стебельки на чистое полотенце и пряча получившийся свёрток в свою дорожную ромалийскую сумку с длинным ремнём, яркую увешанную выленившими лентами и шнурками. Купила не еле назад на базаре и не смогла устоять. Вот и пригодилась. Затеяла здесь охоту. Причем даже не на нас с тобой, а вот на него. Музыкант, на которого я указала пальцем, встрепенулся и тяжело вздохнул, продолжая молча увязывать доставшееся ему одеяло невесть откуда выуженным обрезком тонкой бичевы. Искра нехорошо ухмыльнулся, вынимая из сундука два широких шерстяных плаща и перекидывая их через крышку. — Змейка, а ты не будешь против, если при следующей встрече я ее все-таки съем? — Я хочу быть уверен, что она перестанет с завидной регулярностью возникать у нас на дороге в самое неподходящее время. — Нет, не против. В тон отозвалась я, забираясь в раскрытый искрой сундук едва ли не по пояс, и вытаскивая оттуда грубые, но на редкость удобные дорожные башмаки с подбитыми железом каблуками. — Только подожди, пока я хотя бы отвернусь. Боюсь, что зрелище будет не самое приятное. — Ребята, а я вам не мешаю? Вежливо поинтересовался дудочник, подходя к окну и выглядывая на улицу. — О-о-о, сюда местная стража идет. — Да. Неужели б тюрьму посадят за нарушение общественного порядка? — Да нет, просто выгонят за пределы города, — охотно пояснила я, сбрасывая туфли и торопливо обматывая ступни чистыми портянками. — Нас через одни внешние ворота выставят, стрелявших через другие, и дальше мы будем предоставлены сами себе. В огнеце запрещены драки и уж тем более стрельба только за его пределами. и вернуться вам не дадут. Негромко поинтересовался Викториан, отодвигаясь от окна и наблюдая за тем, как я затягиваю шнурки на башмаках и одергиваю подол яркой ирмалийской юбки в мелкий цветочек. Дадут, дадут через месяц, если, конечно, выживем. Ответил за меня Искра, впрыгаясь в лямки большого дорожного ранца. к которому уже были привязаны два свёрнутых в плотные трубки походных одеяла и сгрёб плащи с крышки сундука. В дверь постучали громко, не особо стесняясь. Открывать стражникам тоже не потребовалось. Они зашли сами, держа наготове оружие. Правила вы знаете. Со своими врагами разбирайтесь за стенами огнища. Через какие ворота нас выведут? Поинтересовался Искра, беря со стола завязанный в чистое полотенце ржаной хлеб, свежий, только утром купленный в пекарне по соседству, и сунул его мне в руки. Подхватил мою сумку, в которую я едва успела забросить деревянную солонку и шагнул к двери. Я заметила, как Харликин, проходя мимо десятника, командующего отрядом сунул ему в руку худой кошелёк с монетами не слишком много, да и больше-то у нас не было. Десятник не слишком скрываясь, подбросил кожаный мешочек на широкой, похожей на лопату ладони и прислушался к звону. Через северный недолго подумав сообщил тот: "Там скрыться проще. Обойдёте озеро, за ним до гор рукой подать будет". Все лучше, чем по ровной, как стул в степи, улепетывать. Трава-то уже пригнулась, как на ладони этим пропитым стрелкам, издалека видны будете. Спасибо. Искра чуть склонил рыжую голову, дождался, пока я выйду за порог, держа в одной руке обуглившийся, растрескавшийся посох, а в другой — узелок с хлебом, и лишь потом вышел следом, даже не оглянувшись на замешкавшегося музыканта. Я тоже не стала оглядываться. потому что тяжело будет оставить место, которое я уже успела привыкнуть называть своим домом. Место, в котором мне не требовалось скрывать золотые шасси и глаза под тонкой полотняной лентой, где я могла чувствовать себя в безопасности и быть собой, ну хотя бы частично. Я только-только повесила новые яркие занавески на окнах, выбросив старые, пыльные и поединенные молью. обстроила кухню, накупив мелких глиняных горшочков и чашек. Искра собирался научить меня готовить какое-то блюдо, которое делали в тех местах, откуда был он родом, но не успел. Мы с Хорликиным только привыкли друг к другу в новом качестве. Только начали изучать друг друга с иной стороны, о которой я раньше даже и не думала. У нас был дом в котором было тепло, безопасно, дом, в котором был покой и даже какое-то подобие любви. Пока снова не пришла светловолосая человеческая женщина с оружием и не вынудила меня покинуть обжитое место. Третий раз. Я споткнулась, и додочник, шедший рядом, подхватил меня под локоть, не давая упасть. А у меня перед глазами плыли алые круги. И золотая пышущая жаром шасса внутри меня злобно, ненавидяще шипела, поднимая янтарный гребень над гибким хребтом и разворачивая тугие чешуи четыре кольца, готовясь к броску. Она не переживёт нашей встречи, тихо пробормотала я, глядя себе под ноги. Не переживёт. И я не дам искре сожрать её. Мне хватало ещё, чтобы Харликин обрёл ненавистные черты я её просто уничтожу своими руками разорву нити связывающие душу с телом а потом просто раздавлю тот прогнивший насквозь крупенький огонёк который был катриной раньше я не могла не отбросить волшебную полю в человеческом виде не видеть связь сущности с живым материальным телом а теперь могу и вижу но не только это Но ещё многое другое. Пусть даже это всё досталось мне ценой, которую только предстоит уплатить. Мия осторожно произнёс голос дудочника над ухом. У тебя чешуя на лице растёт. Я только криво усмехнулась. Пускай растёт. В огнице не нужно прятать личину так же тщательно, как в других городах. Здесь у каждого второго есть нечеловечьи корни. Нас подвели к массивным воротам, раскрытым на распашку, сквозь которые заезжали телеги, сверху гружённые добром. Соль, мёд, вяленое мясо, ткани да много чего завозили вон деть с севера, с далёкого-далёкого побережья, отгороженного от сурового моря высокими скалами и густым туманом. Я ещё вернусь сюда, хоть через месяц, а хоть через год. Вернусь и останусь навсегда. Буду слушать ветер и смотреть с городской стены на чистый горизонт, который не будет более заслоять призрачное видение близнеца госпожи Загряды. Но этот раз я обернулась, окинула взглядом стражников. В ком-то вспыхнула тревога, смутное беспокойство плеснуло пурпуром на ореол души. Кто-то встретил мой взгляд с привычным ко всему равнодушием, нехорошо оскалилась и переступила границу города, оказываясь за воротами. Пыльная дорога петляла, огибала берег соленого озера, с которого несло водорослями и влажный дух от той, и устремлялась за невысокие горы, почти лишенные растительности. Нам туда, вначале на север, а потом на восток, до самого горизонта. То, что я вижу там в вышине, едва зайдет солнце, не даст сбиться нам с пути и уж точно не даст позабыть о цели этого сделать так, чтобы этот уродливый нарост на ткани мироздания пропал. Мия, если хочешь избежать погони, нам лучше поторопиться. Тёплая и изящная ладонь орденского музыканта осторожно тронула меня за плечо. Если бы Катрина была одна, Я бы сам предложил подождать её в тихом местечке и даже помог бы сделать мир чище. Но вот она пришла с компанией. Взяла себе в помощники такого же сумасшедшего охотника, как и она сама. Разве что гораздо более умелого. Выстрел из его пушки ты не отразишь. Значит, уйдём другой дорогой, пожала плечами я. А про второго охотника Расскажешь чуть позже, когда мы будем далеко отсюда. А не наверняка верхом. Вик ускорил шаг, чтобы идти вровень со мной. В ореоле его души подрегивало беспокойство, тщательно скрываемое за привычной маской невозмутимости. Ризер едва узнает, что ты шаssа, не задумываясь, загонит не одного коня, чтобы достать тебя как можно раньше. Пешком мы от них не уйдем, надо искать лошадей. — Друг мой! Нарочито ласково пророкотал Харликин, с силой роняя тяжелую ладонь на плечо дудочника так, что тот пошатнулся и с трудом устоял на ногах. — Ты не забыл, что говоришь с ромалийской лирхой, которой, как известно, бывшими не бывают? — Ты не забыл, что говоришь с ромалийской лирхой, которой, как известно, бывшими не бывают. Есть у них в запасе тайная тропа лишь для избранных, по которой можно уйти далеко-далеко, да хоть на край света, и всего лишь за семь коротких шагов. И пусть твоя чокнутая баба гадает, в какую сторону унесла нас нечистая сила. Следов-то за нами не останется. Прервутся там, где начнется дорога берегинь. А степь велика и опасна, пускай рыщут эти голодные до чужой крови орденские псы. А у нас со змейкой есть другое дело. Должок нам надо отдать. За твое избавление, между прочим. — Обойдем озеро. Торопливо прервала я искру, видя, как беспокойство Викториана сменяется глухим раздражением. — Поднимемся на гору. И там я увиду вас обоек по дороге берегинь. Но хорошо бы подняться повыше. Мне нужен ориентир, к которому я смогу вас провести хотя бы примерно, иначе с пути собьёмся. Мы свернули с дороги на узкую тропку, извивающуюся меж мелких обожжённых солнцем жёлто-серых камней, подобно змее. Когда вдали у самых городских стен показалось едва заметное Быстро приближающееся облачко пыли. — Что-то уж они очень скоро... — разочарованно проговорил дудочник, вешая трость за ременную петлю на пояс и вытягивая из-за пазухи кожаный чехол на прочной цепочке. — Видать, тоже взяточку взяли. — Змейка? — не оборачиваясь, спросил искра, снимая с моего плеча сумку и вешая ее на локоть. Лицо у Харлыкина оставалось спокойным, но вот в глазах уже разгорались тревожные, пугающие морозные огоньки. Я справлюсь. Хорошо, что мы успели подняться высоко, туда, где для моего танца было бы уже слишком мало места. Впрочем, когда бы это смогло помешать ромалийской лирхе? Хырликин правильно сказал: бывшими мы не становимся. Этот танец, этот звон колокольчиков на многорядных браслетах, тепло поднимающееся от земли, вольный ветер бьющий в лицо и оставляющий на губах привкус пыли. Всё это въедается в кожу, кость и даже душу и остаётся с тобой навсегда. Не выбросишь из памяти эту мелодию, не забудешь голос что выводит песню про дорогу дальнюю, дорогу трудную. Скрипка, играющая даже в проливной дождь. Запах промокшего войлока и дыма от костра. Горячая похлебка с чечевицей в грубой глиняной миске с отбитым краем. Добродушный хохот Михея Конокрада, ласковый, размеренный голос лирхи равины. Первый танец по земле, заметенный снегом и на раскаленных угольях. Газовые фонари за гряды усталые лисьи глаза на человеческом лице. Звуки, запахи, голоса, прикосновения. Всё бережно сохранила моя память, ничего не оставила к забвению. Лирха не может уйти из табора, потому что табор всегда остаётся с ней. В каждом повороте дороги В каждой искре, отделившейся от большого костра, в мимолётной улыбке и душевной песне. И я танцевала на узкой каменной тропе, а мне казалось, что я пляшу на крохотном пятачке между дорожным костром и грудыми фургонами, стоящими полукругом. Что мне подыгрывает чья-то скрипка, а колокольчики на моих браслетах звенят всё громче и уверенней, разрезая воздух невидимыми хрустальными льдинками. Восах в моих руках вращался как веретено, дрожал как стрелка компаса, неудержимо показывающая на восток вместо севера. Мне не нужно подниматься на вершину горы, чтобы направить дорогу берегинь туда, куда захочу. Мне достаточно лишь воссоздать в памяти то пугающее своим отвратительным величием видение, чтобы пройдя семь шагов, оказаться очень близко к цели. посох с гулким протяжным стуком ударяется о твёрдую землю и его узкая длинная тень превращается в длинную ленту лежащую через объятое туманом берегинье царства искра толкает на эту дорогу викториана что-то говорит мне указывая в сторону огнища но я не слушаю Я отсчитываю про себя шаги дудочника, идущего по незнакомой чужой тропе. 4 удара сердца, 2 пройденных шага. Харлякин следующий. Он ступает на дорогу, но не идёт по ней. Ждёт меня у самого её начала, протягивает длинную руку с крепкими сильными пальцами. Но я лишь качаю головой. Мне надо идти последний и самой. Не опираясь ни на чью руку, чувствуя, как пятки щекочут из вива тумана, как дорога дрожит и виляет под ногами, будто бы стараясь меня сбросить и заставить сделать неверный шаг. Идти последней и не дать дороге берегинь исчезнуть. Обязательство каждой лирхи. И я ступаю на эту зыбкую... прогибающуюся под моим весом серебряную ленту, туго натянутую над бесконечной пропастью, в последний момент ощутив пулю, которая должна была пробить мне голову. Но она прошла лишь пустоту. Посох в моей руке дрожит и угрожающе потрескивает. Под пальцами я чувствую постепенно углубляющиеся трещины. Следующего перехода посох равины уже не выдержит. Слишком уж серьёзным испытанием он подвергся в последнее время. Я чувствовала, как искра, вложенная в этот ставший тёплым и почтежевым кусок дерева ещё молодой лирх и равиной, постепенно угасает, умирает, уходя вслед за своей создательницей. Ещё шаг Впереди призраком маячит широкая спина Харликина. Шагов Викториана уже не слышно, он уже на той стороне. Скорее всего, пытается понять, куда нас завела эта тайная ирмолийская тропка, и наверняка ругает меня на чём свет стоит, а иначе от чего у меня так отчаянно начинают гореть уши. Дневной свет, режущий глаза, успевшие привыкнуть к полумраку Берегиньева царства, мужские голоса спорящие на повышенных тонах, Тейная тропа пропала за моей спиной, и сразу же на меня навалилась удушливая полуденная жара, сопровождаемая раскалённым южным ветром. Где мы? Викториан перестал что-то доказывать Искре и глубоко вздохнул, обращаясь уже ко мне. Разобрать же, что говорит мне человек с пульсирующим всеми цветами радуги ореолом души, я смогла не сразу. как будто я ненадолго утратила способность воспринимать человеческую речь и как прежде ещё будучи молоденькой шассой слышала лишь неприятное отрывистое тявканье вместо переливчатого плавного шипения но одно слово я всё-таки разобрала лихоборы